Изображение паука сменилось изображением башни. «Эпицентр тайны», — сказал Багаев. «К сожалению, проникнуть внутрь практически невозможно. Она растет, и находиться возле ее стен опасно». «И что же, так никто и не пытался проникнуть?» — спросил Одинцов. «Для этого нужна отчаянная храбрость или...» — Ивашура усмехнулся или не менее отчаянная глупость. Вообще-то попытки попасть внутрь башни были, но не увенчались успехом. Главная ее особенность в том, что растет она скачками. Каждый скачок прибавляет диаметр на 1-1,5 километра и порождает при этом колебания почвы силой 4-5 баллов. По данным исследований, высота плотного ядра башни достигает 2 километров. Выше она становится зыбкой, дымчатой, полупрозрачной и на высоте трех километров исчезает совсем. То же касается и ее фундамента. До глубины 400 метров он виден на экранах эхо-радаров и магнитных сканеров отчетливо, а потом как бы растворяется в породах континентального щита. Гаспарян показал виды башни со всех сторон, в том числе и сверху потом стал демонстрировать отдельные участки башенных стен. На одном из снимков была запечатлена длинная струя черного дыма, исторгнутая из провала в стене. «Мертвый выброс», — сказал Ивашура. «Этот дым превращает все, чего не коснется, в сверхстранный полиметаллический сплав, в котором соединены почти все металлы от железа до свинца». На стене появилось изображение, сверкавшей металлическим блеском полосы на земле. Кое-где на полосе стояли такие же серо-свинцовые пни и поваленные деревья с отливающей металлом корой. На следующем снимке была запечатлена еще одна полоса, в конце которой стоял гусеничный вездеход «Малыш» — глыба серого металла. Старостин переглянулся с Одинцовым. И Багаев поспешил вставить. «Жертв не было. Люди успели выскочить. С тех пор никто не подходит так близко к башне». «Рискуете», — пробормотал Старостин неодобрительно. «К сожалению, риск необходим», — сказала Вашура. «Мы стараемся свести его к минимуму, но и избавиться полностью не в состоянии. Да и обойтись без риска нельзя, ведь никто не может сказать, что это за башня» и чего от нее ожидать. Господин сменил кассету. На экране появился участок серо-голубой стены со зловещим светящимся глазом. Мы так и назвали это явление — глаз дьявола. По сути, это источник жесткого гамма-излучения, пожалуй, наиболее опасное чудо из всего арсенала чудес башни. И, наконец, призраки — Последние слайды запечатлели на фоне угрюмых фиолетово-синих стен и лесных зарослей светящиеся зеленые и желтые полосы, языки, жилы и ленты.